Глава 17. Грегори успел, воспользовался фишкой-пропуском, ввалился в кабинет его величества и сделал доклад. Король выслушал молча. Лорд Левернес взял себя в руки, вспомнил наставника и продолжил. Ваше величество, вы помните дело о гибели маркизы Элусейской? Монарх очень коротко кивнул, зажав челюсть. Маркиза была его единокровной сестрой дочерью покойного отца от отношений с другой женщиной. В свое время его величество устроил брак тайной родственницы со старым другом, и союз этот вышел удачным и прочным, а главное полезным для короны. Не желая в одиночестве торчать в столице, молодая жена уехала вслед за мужем на окраину королевства, и там столь успешно занялась сельским хозяйством, что через десяток лет к ней стали приезжать из столицы, чтобы перенять опыт. Появившиеся средства маркиза вкладывала в стипендиальную программу и единокровного брата. И это с ее легкой руки в школу Риттон начали принимать одарённых девочек. Открытие Мисс Токс помогло бы избежать смерти маркизы, а сейчас мисс работает над универсальным противоядием от всех магосодержащих ядов. То, что лучший алхимик страны девушка, не повод отдавать ее на растерзание псевдоученым глупцам. Я вас услышал. Лорд Лайвернес», — скрипучим голосом ответил король и встал, давая понять, что аудиенция закончена. Грегори двинулся к двери, но его догнал голос монарха. Возьмите. На краю стола лежала знакомая фишка. Я продлеваю вашу возможность лично обратиться ко мне. Ну а потом был бал и полный разгром профессора, ректора и той ученой-братьей, которая не желала допускать в науку женщин. Когда страсти улеглись, а обсуждение скандала затёрлось танцами и вином, Грегори вывел Аманду из зала. Позвольте вас проводить, мисс. Позволю, милорд», — лорд, устало отозвалась Аманда, потом встрепенулась. Мне это не приснилось? Завтра действительно будет заседание совета, на котором мне наконец смогут присвоить звание профессора? Будет, улыбнулся Грегори. И тебе даже не нужно ничего готовить. Я попросил Тайлера изменить титульные листы в работе профессора, а реактивы и материалы привезут из дворца. Спасибо, Грегори. Ты не представляешь, как много это значит для меня. Девушка порывисто обняла лорда, потом смутилась и закуталась в легкую бальную накидку. Не представляю, усмехнулся лорд Левернес, мягко целуя руку мисс Стоукс. Но очень надеюсь, что завтра ты утрешь нос этим вековым пням, а потому тебе пора отдыхать. Карета уже ожидала пассажирок. Грег проследил, как миссис Дженкинс и мисс Тоукс разместились в экипаже, а потом попросил Тайлера, стоящего за левым плечом. Проводи, не хочу волноваться. Я вызвал кентавра, спокойно отозвался брат. Он заверил меня, что мы проводят мисс до самого дома. И все же, больше не возражая, Тайв вскочил на запятки. Грегори вернулся во дворец. Он хотел бы вернуться в особняк, но король неожиданно прислал к нему пожар с просьбой заглянуть в кабинет. Лорд Лавернес торопливо двинулся к нужной части дворца, размышляя, зачем он мог понадобиться монарху. Бал завершился, у главного входа толпились гости, слуги и кареты, камеристки и камердинеры сновали в жилой части дворца спеша приготовить ко сну тех, кто жил при дворе. День завершён, но, может быть, у его величества есть поручение для новой секретной службы. Задумчивость сыграла с лордом дурную шутку. Когда на границе зрения мелькнула тень, рефлексы сработали безупречно. Он выдернул из ножен тонкий парадный клинок и развернулся. Лорд Ливернес к нему с улыбкой приближалась. Графиня Костильони, она же герцогиня Иштванская. Герцогиня, зажав клинок подмышкой, Грегори склонился над другой дамой, вдоли секунды оценивая ее с головы до ног. Черная мамба была в траурном наряде, в очень дорогом придворном траурном наряде. Матовый шелк, густая вуаль, украшения с черными бриллиантами. И штванский титул принес дивиденды, или это плата за очередное убийство? Маска ледяного спокойствия привычно легла на лицо. Вы все так же любезны, милорд!» Манящая улыбка очаровательной хищницы больше не обманывала Грега. Он выпрямился и слегка кивнул. Прошу меня простить, герцогиня. Я спешу к его величеству. Значит, нам по пути, проворковала она в ответ. Проводите меня. Отказаться было бы верхом невежливости, но Грегори уже не был тем юнцом, который с рождения впитывал этикет с молоком матери. Полагаю, герцогиня, вы найдете себе сопровождающего без моей помощи. С этими словами сын герцога резко свернул в боковой коридор и пропал с глаз разгневанной женщины. Она, конечно, способна догнать его и поглумиться, но «Тяжелые юбки, приличие. Широко усмехнувшись, Грег показал стражнику королевскую фишку и прошептал: "Срочная аудиенция, как сократить путь". На его счастье, гвардеец оказался нетугодумом. "Сюда, милорд", сказал он негромко и указал на нишу, замаскированную драпировкой. За пыльной тканью обнаружилась винтовая лестница, ведущая в такую же нишу рядом с кабинетом короля. Еще раз предъявив пропуск, Грег вошел в приёмную и быстро сообщил секретарю: "Его величество желал меня видеть". "Прошу", немолодой сухопарой секретарь не стал медлить. Сразу проверил лорда сканирующим амулетом и пропустил через тяжелую темную дверь. Король сидел за столом в том же самом парадном камзоле, что и на балу. «Лавернес!» монарх не стал размениваться на любезности. Яркий публичный опыт вашей протеже произвел на кого-то сильнейшее впечатление. Пока шли танцы, стол с реактивами был уничтожен, а в ваш экипаж подбросили артефакт с разрывающимися камнями. Грег замер на секунду, потом сдержал желание ослабить шейный платок и сдавленным голосом спросил: "Кто-нибудь пострадал?" Пара слуг, решивших приятно провести время в вашей карете, Коней посекло осколками, но не сильно. Стол просто уронили и растоптали его содержимое. Лорд Лайвернес прищурился, вспоминая. Ему показалось, или каблучки графини Костельёни необычно похоростовали при ходьбе? А еще сквозь терпкий аромат ее духов пробивался запах реактивов. Значит, черная мамба была в зале, когда Аманда показывала свой опыт. И видела, что Грегори стоял рядом, волосы на затылке Бреггита встали дыбом. Полагаете, мисс Токс что-то угрожает? Служба безопасности уже отправила людей проследить за ее домом, ответил король. Вас я решил предупредить лично. Завтра мисс должна быть на заседании, а вот потом ее лучше спрятать. Слишком многим ее открытие испортит жизнь. Благодарю за предупреждение, ваше величество. Разрешите идти. Вступайте, Лайвернес. Передавайте мой привет вашим родителям. Последнюю фразу Грегори пропустил мимо ушей и совершенно зря. Когда он примчался в особняк, чтобы быстро переодеться, его встретили многочисленные слуги, бегающие через широкий холл со стопками белья, подносами и корзинами. Милорд Дворецкий, как всегда, появился бесшумно. Ваши родители прибыли в столицу на сезон. Благодарю, отозвался Грег, сдерживая гримасу. Прикажите немедленно подать мне ужин в комнату. Через час мне понадобится карета без гербов. Та, на которой я уезжал, пострадала во время бала. Прикажите управляющему заменить ее за мой счет». Не дожидаясь ответа, сын герцога поднялся к себе и нервничая взялся за амулет связи. Все ли хорошо у Аманды? Тай проводил ее и проверил особняк. Брат явился через час, ободранный, в рваной одежде, прижимая к боку собственный шейный платок. Грегори сжал губы, но не позволил себе проявить эмоции. "Брикс", обратился он к дворецкому. "Пошлите за лекарем, приготовьте для мистера Тайлера ванну и чистую одежду, а пока принесите бренди и сэндвичи". Первый бокал Тай выпил в три глотка, потом посмотрел на свои трясущиеся руки и взглядом попросил налить еще. Грегори не отказал, хотя знал, что спиртное может усилить кровотечение. Просто ему нужны были ответы. «Аманда цела. Я вызвал по амулету кентавра с мотобратьями. Они будут дежурить возле ее дома всю ночь и завтра проводят до академии. Что произошло? Подробно, хмуро попросил Грегори. Рассказ занял довольно много времени. Пока во дворце танцевали после скандала с украденной диссертацией, многочисленные шпионы не дремали. Для начала Аманди подбросили в карету записку с угрозами. Тай, кривясь, вынул из поясного кармана смятый лист очень качественной и дорогой бумаги. Грег аккуратно развернул его и поморщился. Не думал, что ректор пойдет на такие крайности. Ректор? с сомнением уточнил Тай. Бумага с гербом академии. Отозвался лорд Лайвернес, вчитываясь в сумбурный поток слов, которые приличному человеку и произнести стыдно. Впрочем, возможно, это инициатива кого-то из прихлебателей. Но угрозы я представлю его величеству. Что было дальше? Мотобратия ждали нас за поворотом дороги, чтобы не привлекать внимания. Но не успели мы до них доехать, как под карету кинулся бродяга. Кучеру пришлось затормозить, и тут со всех сторон посыпались нищие в лохмотьях, но с тяжелыми посохами. Грегори вскинулся, но Тейлер его успокоил. Махоун успел вовремя. Они разогнали всю банду и слегка помяли самых наглых, а потом проводили мисс Мистоукс до самого дома. Там женщин встретили слуги и охрана. Я лично обошел вся комнаты с амулетом и посоветовал миссис Дженкинс заночевать в одной комнате с мисс Амандой. Монтабрать оставили несколько человек для охраны. Но если у Мэнди все в порядке, перебил брата с Ингерцого, почему ты в таком виде и ранен? Меня ждали возле особняка Ратлендов. Криво усмехнулся Тай, делая еще глоток бренди. Это были профи, всего трое. Двоих я сумел опередить, а третий просил передать тебе привет от графини. Грегори с трудом удержался от крепких слов. Значит, змеюка не успокоилась, покончив с Дансером. Да и Бреггета ей удалось вывести из игры. Зачем же дамочка заявилась в бревание? И так нагло расхаживает по королевскому дворцу. Грег собирался обсудить все это с братом, но тут в дверях появился лакей, сообщивший о приезде доктора, и все разговоры пришлось отложить до утра. нуждался в лечении.